от автора. Родившись, человек приобретает по закону права и несёт обязанности: конституционные, правовые, гражданские, трудовые и другие. Однако их реальное осуществление возможно лишь по мере взросления ребёнка. С каждым годом объём дееспособности То есть, способности своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их увеличивается. Какие права существуют у ребёнка в семье? С какого возраста он может совершать сделки и идти работать? Какую ответственность несут родители за неисполнение своих родительских обязанностей? Какие существуют варианты устройства детей, оставшихся без родителей? На эти и многие другие вопросы находятся ответы в этой книге. Подробно рассматриваются имущественные и неимущественные права детей и подростков как в семье, так и в обществе, а также способы защиты их прав. Особое внимание уделено правовым отношениям между детьми и родителями. Как в денежных отношениях, алименты, так и в личных, неимущественных. К сожалению, каждый год большое количество детей по тем или иным причинам остаётся без попечения родителей и встаёт вопрос их дальнейшего устройства. В книге рассматриваются вопросы усыновления, приёмной семьи, дополнительных льгот для детей-сирот. У детей-подростков существуют не только права, но и обязанности перед обществом и государством. За их ненадлежащее исполнение в ряде случаев наступает ответственность административная и уголовная. Отдельный раздел посвящён таким случаям. Права и обязанности несовершеннолетних, задержанных, подозреваемых, обвиняемых подсудимых поскольку книга написана юристом-практиком много лет занимающимся вопросами гражданского и семейного права в ней приводятся множество жизненных примеров вопросов с которыми чаще всего обращаются граждане к адвокатам и в органы опеки и попечительства рассматриваются наиболее типичные ситуации с подробными алгоритмами оптимальных решений читатель найдёт здесь Также образцы исковых заявлений и жалоб в суд.